Яна черненькая. Черный пес. Замка Кронк. Пролог. Кровавое убийство! Чрезвычайное происшествие! Граф Уилчер убит на дуэли! Раздавалось на каждом углу. Маркиз Солсбери ищет убийцу сына! Пять тысяч кингов за голову Уолтера де Редверса! Отличное утро просто превосходно. Общество любит убийство. Общество любит происшествия. Как-то замечательно, когда ты знаешь, все твои домочадцы живы и здоровы, но где-то зловещий убийца расправился с жертвой. И вот уже есть что обсудить со знакомыми и даже с торговцами. И не так важно, что жертва славилась своими любовными похождениями, а преступник — мало кому известный лейтенант, только что вернувшийся из колонии. Ну, конечно, потом наверняка всплывут подробности, на которые так падки досужие сплетники, сбежавшая невеста, опозоренная сестра, неудачные ухаживания. Да какая разница? Главное, кто-то погиб, а кто-то вынужден был бежать. Что сойдет с рук кому-нибудь из аристократов — что может закончиться петлёй для простого смертного? Несомненно, убей граф Уилчер беднягу де Редверса, газеты проявили бы завидное равнодушие. Упомянув о происшествии в паре некрологов, а незадачливый дуэлянт успокоился бы с миром где-нибудь на кладбище Хайнгейт. У полиции Ландерина достаточно дел и без того, чтобы бороться с ветряными мельницами и создавать проблемы сильным мира сего». Заплатив полпфеннинга, мисс Мюррей получила остро пахнущую типографской краской газету, но и не подумала ее читать. В общем-то, ей было не до страшной гибели графа Уилтшера и не до награды за голову Уолтера де Редверса. Ее ждал поверенный мистер Харрис, который не так давно прислал ей загадочное письмо с сообщением о полученном наследстве. «От кого?» Мисс Мюррей не имела ни малейшего понятия. И родня, конечно, была, и весьма многочисленная, хоть и дальняя. Но едва ли кого-то из сиятельных герцогов, атолов и графов Дарби, потомков королей свободолюбивого острова Мейн, мог заинтересовать последний отпрыск засохшей боковой ветви семейного древа Сильвия Селеста Мюррей, сирота двадцати одного года от роду, Мать Сильвии умерла, когда девочка была совсем маленькой, а отец покинул земную юдоль три года назад, ничего не оставив дочери в наследство, кроме фамилии и более или менее сносного образования, позволившего мисс Мюррей устроиться гувернанткой в семью мистера Коула, преуспевающего торговца шерстью. «Когда ты нищ, как церковная крыса», становится не до размышлений о благородной крови. Мистер и миссис коул теперь любили рассказывать гостям и знакомым, что их детей учит особо, находящаяся в родстве с самим герцогом Атоллом. Уточнять, сколь отдаленным было это родство, они, разумеется, не стремились. «Эй, куда прешь?» — проорал грубый хриплый голос. Сильвия отшатнулась и вовремя. Задумавшись, она чуть не угодила под кэп. Утренний ландерин был непривычно оживлён, хотя едва ли тому причиной явилось несчастье с графом Уилтшером. Скорее, скачки у Эдсоуми, куда сейчас стремились все, кто мог себе это позволить. Первая суббота июня — прекрасный повод продемонстрировать своё благосостояние, статус, и заодно приятно провести время. Мисс Мюррей едва удалось выкрыть утренние часы, чтобы сходить к поверенному Потому что следующий случай мог предоставиться не скоро, дочь и сын Колов были недостаточно взрослыми, чтобы брать их на скачки, а прямо после отъезда хозяев забот о них всецело ложилась на плечи гувернантки. Дом мистера Харриса находился на Грин-Лейн и ничем не выделялся среди остальных. Огромная табличка на дверях: контора внизу, жилые помещения наверху. Молодой помощник, корпевший над документами, поднял голову и, узрев перед собой миловидную девушку в скромной шляпке и сером платье, приветливо ей улыбнулся. «Чем могу быть полезен, мисс?» — спросил он. «Мистер Харрис прислал мне письмо», — ответила Сильвия, нервно поправляя крохотной прядь темных волос, выпившуюся из прически. «Он пригласил меня, чтобы сообщить о полученном наследстве». «Как о вас доложить?» Тут же посерьезнел молодой человек, откладывая бумаги в сторону и выходя из-за своей конторки. — Сильвия, Мюрей. не прошло и минуты, как из соседней комнаты появился невысокий и худощавый пожилой мужчина. — Мисс Мюрей, рад знакомству с вами. Я пригласил вас к себе, чтобы огласить последнюю волю мистера Чарльза Бигли. Чарльз, — Чарльза Бигли? — Кто это? — удивилась Сильвия. «Джентльмен из Пилхолда. Пилхолд? Никогда не слышал о таком. Небольшой городок на острове Мэйн. Удивительно, только я не знаю никакого Чарльза Бигли, честно призналась девушка. Тем не менее, он, по-видимому, знал вас. Мистер Харрис позволил себе понимающую улыбку и махнул рукой, приглашая к себе в кабинет». Завещание лежало в одном из ящиков старого письменного стола. Чарльз агастис Бигли, джентльмен, начал читать поверенный, завещает мисс Сильвии Селесты Мюррей, дочери почтенного Грегори Джорджа Мюрре, все свое имущество, включая дом в Пилхолде и две тысячи кингов с обязательным условием, что означенная особа в течение года будет проживать и непременно ночевать в доставшемся ей доме, не покидая остров и пределы Пилхолда. До этого времени мисс Сильвия Селеста Мюррей получит содержание в размере тридцати кингов в год. В случае, если условие будет нарушено, завещание считается э, недействительным, и, и в силу вступает документ, хранящийся у мистера Маккреди из Лоутона, Дарчер. Очень странное завещание, — произнесла мисс Мюррей задумчиво. «Нет, конечно, и дом, и деньги были просто мечтой, но с чего бы какому-то незнакомцу оставлять ей наследство?» «И до чего же странно выглядело условие про год в Пилхолде?» «Газета, которую девушка все еще держала в руке, стала ее раздражать. Зачем только было ее покупать?» «Ваш клиент не объяснил, почему он выбрал именно меня?» — спросила мисс Мюррей. Поверенный посмотрел на нее с пониманием. «Нет. Он лишь сообщил, что вы напоминаете очень важную для него женщину. Согласен, это странное условие и не менее странная последняя воля, но, тем не менее, я должен был поставить вас в известность. А вы вольны отказаться от такого наследства?» Мистер Харрис подчеркнул интонацией слова «отказаться», будто пытался предостеречь девушку от поспешного решения. Сильвия задумалась. С одной стороны, ситуация выглядела крайне подозрительно. С другой, вдруг это единственный шанс выбраться из ужасающей нищеты, найти свой путь в жизни, перестать зависеть от воли нанимателей и капризов их детей. Никто не мог упрекнуть мисс Мерой в недостаточном внимании к своим подопечным — Однако юный мистер Кол, несмотря на все ее усилия, по-прежнему бросал камни в кошек и голубей. А пятилетний мисс Колл любой запрет встречала громким визгливым плачем, на который тут же сбегались встревоженные родители. Что бы ни случилось, виновной всегда оказывалась ковернантка. Но как завоевать уважение детей, если твой авторитет непрерывно подвергают сомнению сами наниматели?» — Мисс Мюррей Кессиди всего лишь хочет играть с куклой. Она не хочет вас слушать. Оставьте ребенка в покое. — Мисс Мюррей, это же всего лишь кошка. Пусть мальчик поиграет, ему нужно тренировать меткость. — К чему потом удивляться, что дети считают свою гувернантку пустым местом? — Всего лишь кошка. А если бросить камень в мальчика, будет ли считаться, что это всего лишь мальчика? О-о-о. Вряд ли. Но хуже всего становилось, когда в семью приезжал брат, миссис Коул, мистер Бейтс. Этот человек всеми силами пытался напоминать джентльмена, но на деле... На деле Сильвия то и дело чувствовал на себе его масляный взгляд, слышала многозначительные и весьма прозрачные намеки. Один раз он даже попытался взять мисс Мюррей за руку, Девушка увернулась, но с тех пор старательно избегала брата-хозяйки. Сильвия мечтала вырваться из клетки, стать свободной. И тут такой шанс, отличный, великолепный, привлекательный шанс. И отказываться от него просто глупо. В конце концов, может, хозяин любил этот дом и не хочет, чтобы он пустовал, «А если нет, что уж отец оставил дочери в наследство одно особенное умение, не слишком подходящее для молодой девушки, если разобраться, однако способное защитить ее в трудную минуту, и было бы что терять!» «Мне нужно подумать», — произнесла Сильвия, желая продемонстрировать сдержанность, «да и каков бы ни был соблазн, всегда следует обдумать решение в спокойной обстановке». У вас есть пара дней. К сожалению, после этого я должен буду отправить письмо мистеру Маккреди и уничтожить защищание. Простите. И еще интересней. Я свяжусь с вами в ближайшее время. Спасибо. Сильвия вышла на улицу. Этим утром Ландерин, пропахший речными испарениями, навозом и копотью, показался ей удивительно красивым. На каждом углу стояли торговцы цветами. Открывались кофейни и маленькие лавочки. Из пекарни вкусно пахло сдобой и кексами. Солнце выглядывало из-за облаков и наполняло город жизнью. «Роковая дуэль в Гемптонских садах! Скандальные подробности!» — крик мальчишки-газетчика заставил Сильвию вздрогнуть и нахмуриться. В такое чудесное утро совершенно не хочется думать о плохом, тем более об убийствах. Мисс Мюррей с досадой посмотрела на газету. Выбросить ее, что ли?» Потом она решила все же взглянуть на заголовки новостей. С изображения на первой странице на нее смотрел преступник. Темноволосый мужчина лет тридцати или немногим меньше, с утонченными чертами лица, красоту которого портил нос. Пожалуй, слишком длинный. И не то чтобы хищный, а скорее придающий всей внешности хищный вид. Низкие брови в разлет подчёркивали острый взгляд до Редверса, делая его яростным и неукротимым. И, наконец, общее впечатление усиливали упрямый волевой подбородок и непокорно лежащие волны волос. «Ну, «Сразу видно убийца», — подумала Сильвия. И даже стало жаль бедного графа, который связался с таким опасным человеком.